Представители российской фашистской партии посетили Шаляпина и попытались его шантажировать. Требовали, чтобы выручка одного из концертов пошла в фонд партии, иначе все три концерта будут сорваны. Сорвать концерты не удалось. Сипонские власти этого начинания не поддержали. Чего Шаляпин знать не мог? Представители те, не менее выгнал, кричал на них топол ногами и даже швырнул им вслед что-то тяжёлое, кажется, мраморное гостиничное пресс-папье. Я знала это от Катерины Ивановны. Она ездила в Модерн чуть не ежедневно. Шаляпином была знакома по Москве. За три Харбинских года впервые она встретила человека, знавшего ее Катюши Корнаковой, человека одного с ней мира, говорившего на ее языке. Домой возвращалась счастливая, помолодевшая, рассказывала о его шутках, словечках, о том, как он дразнит своего секретаря и ругает антропренера, зачем завез в эту чертову дыру. Шарапин жил затворником и из гостиницы не выходил. На концерт его возили в автомобиле, никого, кроме Корнаковой, к себе не допускал, и её называл Катюшей и на ты. Я вижу, как они сидят друг против друга в казённых гостиничных креслах. На нём тёмно-малиновый подпоясанный халат, мягкие туфли, чем-то тёплым завязано горло, большие руки на подлокотниках кресла, в глазах оживление. Слушает Корнаков Она уехала из Москвы сравнительно недавно, ей есть что по рассказать о друзьях там оставшихся. А на ней неизменная юбка, вязаная кофта, клетчатая или в горошек блузка, туфли на низком каблуке, в руках сигарета. Рассказывает ярче, талантливее обычного, вдохновляют все знающие, всё понимающие, на неё устремлённые глаза. Говорили верно о друзьях-актерах, живущих теперь за границей, о Чехове, о Болеславском, о Григории Хмаре, прерывались на воспоминания о Миште в ревизоре. С Гришей был однажды вот какой случай. И оба, конечно, забывали о том, что рядом улица, именуемая китайской, и бегают рикши, и вывески с иероглифами, и весь вообще этот странный, маньчжурский, русскими, построенный японцами оккупированный город». Однажды в неделю по вечерам я учила русскому языку японца, жившего неподалёку от квартиры Бриннеров. Было заведено, что после урока я заходила к Екатерине Ивановне и нередко оставалась ночевать. А много уроков я давала все годы, а лица учеников, обстановка их жилищ в памяти стёрлись, а этого помню хорошо. Его вежливость, его трудолюбие в сине-с белым хлопчатобумажном кимоно И тут, как он, отделённый от меня низким столиком, сидит на пятках, не шевелясь, час не меняя позы. У меня уже стекают ноги, я вытягиваю их, снова поджимаю. В комнате, где мы занимаемся, японская, на полу tatami, циновки во много слоёв. Обуви тут не полагается, стулья тоже. Низенький стол единственная мебель. Появлялась жена моего ученика, кланялась, ставила на татами лакированный поднос, зелёный дымящийся чай, маленькие рисовые печенья. Снова кланялась, уходила молодая хорошенькая и тоже в кимоно, а на голове прямо такие башни из чёрных волос, увенчанные гребнем. Я приходила к 8 часам после лекции в холодные ветреные вечера, чай с печеньем меня сильно оживлял, но не из-за чая же, я всё помню. Нет, дело в том, что занятия с этим славным японцем навсегда связались в моей памяти с тем, как я не увидела Шаляпина. Именно в те минуты, что я слушала старательно спотыкающееся чтение моего ученика, поправляла его, косилась на печенье, удобно ли схватить еще одно, именно в эти минуты в знакомой столовой с синими шторами за столом под желтым китайским абажором сидел дорогой гость. Вместе со своим секретарем Шаляпин приехал к Бриннерам. Неожиданно, без предупреждения, телефона у них, как ни странно, не было. Хозяев врасплох не застал. Вино и угощения в этом доме водились всегда, и вот жена повара Лю послана за Остраумовыми, те не простят, узнав, что был Шаляпин, а их не позвали. Остраумовы примчались сразу же, привели своих детей, подростков, детям на всю жизнь воспоминания, видели великого Шаляпина в домашней обстановке, и Нинника тут была, и она видела, а я-то не видела. Все сидели за столом, чокались, пили, ели. Но главное слушали. Шаляпин был в ударе, шутил, рассказывал, вспоминал, а я-то, я-то не слышала. В этой квартире принимали иностранных дипломатов, деловых людей, харбинских тузов. Борис Юльич призывал к себе в помощь остроумовых, мастеров легкой и по верхам скользящей светской болтовни. Ведь на хозяйку дома рассчитывать не приходилось ни звука, ни по-английски, ни по-французски, да и по-русски, если на то пошло, ни звука. Приличная светская беседа на таких приемах, полагающаяся, была для Корнаковой так же недоступна, как иностранный язык. Не умела ответить на простенькие, из любезности задаваемые вопросы, жалко улыбалась, кивала, как китайский болванчик. Право, если бы гостям не было известно, что это жена Абринера, ее вполне можно было бы принять за бедную родственницу. А сегодня она была хозяйкой, она была главной, она была царицей, ведь к ней, именно к ней... Только что приехал уникальный гость, захотелось взглянуть, как ты живёшь, Катюша. Борис Ёльч был немедленно сброшен на второстепенную роль Катюшиного мужа. Остальные в лице остроумовных их детей и неники заняли подобающие места, а мужниных родственников, родные и почти молчаливые. Да и что было сказать? Не тот был воздух для выдувания мыльных пузырей банальных фраз. Сегодня здесь говорил Шаляпин, ему вторила Корнакова. подавали из редкореплики Катюшин муш его взять, остальные безмолвствовали. Ах, с каким наслаждением безмолствовала бы и я тут, но меня при этом не было. Катерина Ивановна, счастливая, возбуждённая, большаглазая, встретила меня словами: "А Наталья, ну что бы вам не прийти раньше, он только что уехал". Я спросила: "Кто?" А сердце моё уже упало, уже догадывалось кто. В столовые остатки пиршества мне указали на отодвинутый стул, вот здесь он сидел. Екатерина Ивановна стала мне рассказывать, как всё было. Звонок открыла жена повара Лю, и она: "Катерина Ивановна, а не Вера Ушам услыхала из переднего голос, перебила Ненника. Сёдкис, я первая услыхала и к вам побежала", перебивала Борис Юльч, тоже возбуждённый и не похожий на себя, многословный. Их возбуждение заразило меня, я тоже радовалась, хохотала, изложили рассказанный Шаляпиным анекдот. Восхищалась, восторгалась, а потом вдруг заплакала, осознав, чего я лишилась, что потеряла. Я могла сидеть у кувшина Лепина, видеть его, слышать его, но ах, кто может таким похвастаться? А у меня было рядом, само в саму в руке шло, и мысль об этой потере долгие годы не давала мне покоя. Да и теперь иногда не даёт. Если премьера Ночи перед Рождеством состоялась в январе 1936 года, то следующий спектакль с участием Реджа был показан, видимо, весной, в апреле быть может. Это говорит логика, а память не говорит ничего. Ни того не помню, как спектакль был принят, ни себя в нём не помню. Следующий сезон Корнакова задумала открыть инсценировкой Пушкинских цыган. Меня назначила на роль чтеца, и тем летом до отъезда в Корею много со мной работала у себя дома. Требовала, чтобы я читала стихи без напевности, без намёка на декламацию, читала как прозу, выделяя голосом не ритм, а лишь смысловую основу. Эта манера чтения стихов, принятая в московском художественном театре, была мне чужда, отдавалась с трудом. Прочитав несколько строф, так как учили меня, я соскальзывала в привычное. Мне кричали: "Стоп, всё сначала". Эти занятия один на один помню, другие репетиции все, вообще жизнь в студии того периода из памяти выпали. Случилось это, вероятно, потому, что не студии были полны тогда мои мысли, постоянное брюки матери по адресу Екатериной Ивановне оказали на меня действие. А вот что писала из Ленинграда бабушка в конце апреля того года: "Рада твои сценические успехи, дорогая моя девочка. На только я надеюсь, что ты не бросишь свои занятия в институте и непременно выучишь французский язык. В жизни, которая тебе предстоит жить, нужны знания. У меня нет никакого предубеждения против сцены, но думаю, что это занятие твёрдых заработков тебе не даст. Письмо написано по-английски. Но возразить было нечего, тем более что работа в студии не давала мне ни твёрдых заработков. Времени же съедало уйму. Для меня, для таких, как я, студия — роскошь. Я не имею на это права. Но споря с матерью, я говорила, что и Ориентальный институт — роскошь, и на него я не имею права. Известие о моем предстоящем отъезде в Шанхай Катерина Ивановна приняла равнодушно, пожал плечами. Ах, вот как! Я удивилась и обиделась. Думала, ко мне привязаны, думала, во мне нуждаются... И вот я уезжаю, а ей это безразлично. Единственное, о чём спросила: "До «Да, Цыган вы не уедете, надеюсь?" В другой раз к Терене Ивановна сообщила мне, что после Цыган будет ставить инсценировки чеховских рассказов, в их числе ведьма. Хотела роль ведьмы дать вам, но поскольку вы собираетесь нас покинуть? Интонация смышлевая, неприязненная, выбор слов, поскольку и покинуть для речи Корнаковой необычен. Это мне даёт понять, что я поступаю дурно. Без меня, конечно, обойдётся, однако странно, что я нахожу возможным бросить студию. Прямо к Серине Ванна мне ничего не говорила, неудовольствия моим отъездом вслух не выражала, но я постоянно ощущала, что меня осуждают, и внутри кипело. Ей-то хорошо, ей-то прекрасно, живёт ни о чём не заботится, играет в студию, а до нас дело не. Должно же она понимать, что студия никакого будущего нам не сулит. Но она не желает ничего понимать, только о себе и думает. Взбалумишный человек, капризный и эгоистичный. Права, мама, права. Она была для меня самым близким человеком. С ней я делилась всем, чем в данный момент жила. Потом её дома пропадало то в студии, мать и сестрой иногда неделями не видела. Теперь всё изменилось. Мои отношения с Корнаковой стали натянутыми. Какое-то время я ещё надеялась вернуть их к прежнему, надеясь, что она поймёт, почему я должна уехать, возникнет в безнадёжность моего здешнего существования. Мой отъезд благословит, мы расстанемся друзьями, обещая переписываться. Впрочем, я понимала, что писать письма человек этот не способен. Но отношения к прежнему не вернулись. В земле там у матери была возможность снять комнату за Сунгари, хоть месяц отдохнуть, но нужно было собрать деньги на мой отъезд, и мать от комнаты отказалась. А вместо отдыха взялась переводить для газеты английский детективный роман и писала письма всем уехавшим в Шанхай знакомым. Сестра была озабочена тем, как я буду одета. Что-то мне перешивало и очень беспокоилось насчёт пальто, приличного пальто у меня не было. Вот мои самые близкие люди, вот кто меня по-настоящему любит, а я-то убегала от них. Я пренебрегала ими, и ради кого? Ради человека, которому судьба моя совершенно безразлична. В канун моего отъезда это был уже декабрь. Катерина Ивановна пригласила всех студисов к себе домой. На этом ужине, не помня Бориса Юль, что он очевидно был в командировке, поняла я дело так, что ужин устраивается в мою честь. Со мной прощаются, и не пойти нельзя, хоть совестно оставлять мать и сестру в мой последний вечер. Я дала им слово вернуться как можно раньше. Я ошиблась. Ни к какого отношения к моему отъезду весёлое застолье в доме Бриннеров не имело. Екатерина Ивановна была в ударе, ярко рассказывала, кого-то изображала, всех смешила, а в мою сторону не глядела. А да помнит ли она, что я завтра уезжаю? Пили за Екатериной Ивановной, чоклись, смеялись, кто-то заговорил о будущей постановке, она меня уже не касалась. Я была на отлёте, я была тут чужой, и как я могла подумать, что всех созвали из-за меня? И перед собой мне было стыдно, и перед домашними Но им-то я ни за что не скажу, в каком глупом положении очутилась. И перед Адой Бортновской она сидит рядом со мной и шепчет мне что-то утешающее. Надо поскорее выбраться из-за стола, не привлекая внимания окружающих, уйти не прощаясь по-английски. Пальто мое валялось в комнате Ниннике. Я пошла туда, а, выйдя, пальто на руке, наткнулась в коридорчике на Катерину Ивановну. Она сказала, что идет в спальню за сигаретами. «А вы уже уходите?» — Да, ведь я завтра... Да-да-да, ведь вы завтра уезжаете. Ну что ж, прощайте. Я хотела проститься гордо, пожать ей руку, поцеловать в щеку, поблагодарить за все и удалиться. Вместо этого уткнулась лицом в ее плечо и зарыдала. Смех и веселые выкрики, доносившиеся из столовой, сменились музыкой, и поющим голосом кто-то поставил пластинку. Голос пел, и я помню вальса звук прелестный. А я всё смачивала слезами вязаную кофту ктерины Ивановны. А она же стояла молча и почти неподвижно, лишь гладила ладонью мою вздрагивающую спину. Затем, когда я оторвавшись от неё и пряча свою заплаканную физиономию, стала тащить из сумки платок, сказала: "А если вам трудно придётся в Шанхае и вы захотите вернуться, напишите, вышлю денег на дорогу, всё для вас сделаю. А пока вы там не могу помочь ничем". Эти слова ее в тот момент прошли мимо меня, услыхала я их и осознала позже, и рассердилась и осудила её за них. А тогда, смущённая своим взрывом, своими слезами, хотела лишь поскорее удрать, чтобы никто не увидел меня, а выскочила в переднюю и там, под звуки, теперь зима и те же ели, покрыты сумраком стоят, она всегда захлопнула за собой дверь этой квартиры. Пальто надела на лестнице, кончилось. Я больше не войду сюда. не увижу этого дома, этой улицы и Катерину Ивановну больше не увижу. Так оно и случилось. Я не увидела больше ни улицы, ни серо-трёхэтажного дома, ни квартиры. И той Катерины Ивановны, на плечи которой я рыдала декабрьским вечером 1936 года, тоже больше не увидела. Спустя 10 лет в Шанхае на встречу мне вышла пожилая, опустившаяся женщина. в которой мало что осталось от прежней Корнаковой. Была ей тогда 50 с небольшим, а на вид за 60. Парижде она была элегантна, лишь невоспитанному вкусу могло померещиться, что она мало внимания обращает на свою внешность. ее английские юбки, блузки, и вязаные кофты, и обувь. Все было дорогое, все прекрасного качества. Ситцевые сарафаны, и льняные летние платья хорошо сшиты, а небрежность, с которой она повязывала на шею пестрые косынки, была лишь кажущейся, и всегда хорошие духи, и всегда тонкие чулки. А тут, в передней шанхайской квартире, где поселились бриннеры, Я увидела женщину в бесформенном, чуть ли не бумазейном халате, в шлёпанцах, в чулках гармоникой. Чулки эти поразили меня едва ли не больше, чем лицо её, постаревшее, обрюзгшее в каких-то лиловых прожилках и тусклое, погасшее узкие глаза. Незадолго до этого она с Борисом Юльчем и приёмной дочерью, девочкой лет девяти, Приехала в Шанхай из Англии. Узнала я об этом только от Ненники или от Тады, уже несколько лет как переехавших в Шанхай. Все постепенно переселялись сюда из Харбина. А Тада была замужем, Ненника была замужем, и я была замужем. Наконец я звонила по телефону, а свидание устроилось, меня ждали. Я работала тогда в просоветской газете Новая жизнь. Вторая половина дня была у меня занята. Пришла около полудня. Катерина Ивановна только что встала. Впрочем, она и раньше поздно вставала. Наталья, пожалуйста. Вот и с-виделись. Затем с усмешкой, в которой мелькнуло что-то прежнее, они глядицы на меня. Меня больше нет. Я мёртва. Затем мы сидели в какой-то комнате, в столовой, видимо, тихо, лишь уличный шум за окном. Не знаю, где была девочка. Борис Юльчик был на службе, и в Шанхае существовал филиал транспортной фирмы Бриннер и К. Ну, рассказывайте. Что рассказывать? Как расскажешь 10 лет. К тому же лицу её, Господи, до да чего ж она изменилась. Рассеянно, будто к чему-то прислушивается. Она двинулась встать, села, снова села, встала, сделала мне знак: "Сейчас мы приду". А зашаркала к двери, исчезла, скоро вернулась, что-то пряча под халатом. Заговорщицки подмигнув, извлекла на свет Божий четвертинку. Закосить нечем? Туда Кивок в сторону кухни, куда скрылся отворивший мне дверь бой китаец. «Не хочу идти, а здесь? А разве вот орешки?» Из буфета была вон эта тарелка с солеными орешками, какие к пиву подают, и две рюмки. Водка разлита, бутылка поставлена на стол шепотом. «Если уж слышите, что кто-то идет, прячьте рюмку, но выпьем». Я старалась ужаса своего не выдавать, улыбалась, подыгрывала, какая мол светлая мысль посетила Катерину Ивановну угостить меня водочкой, и как всё ловко устроено, орешки, прекрасно, можно и подарешки. А мне в это время дня, пить не умевший, вкус водки показался примерским. К тому же она была теплавата, не под матрасом ли хранили её. Она, я выпила бойка, быстро схватила, зажевала орешек и делала вид, что всем очень довольна. Что же было с ней за эти 10 лет? Поначалу сведения о ней я получала из писем Аде Портновской. Студия недолго существовала после моего отъезда. Студиицы один за другим разбегались, разъезжались. И когда выяснилось, что спектакль ставить уже не с кем, Катерина Ивановна Внуф решила искать спасение в ребёнке. Откуда взяли девочку, кто были её родители, мне неизвестно. Взяли её совсем крошечная, крестили, нарекли Екатериной, Корнакова решила посвятить себя этому ребёнку, называла её Екатерина II, привязалась к ней. Девочка, однако, не спасла. Корнаковой было суждено ещё раз увидеть город, который она так любила. В начале 1946 года Бреннер с женой и приёмной дочкой был проездом в Москве. Девочка заболела здесь ангиной, пребывание затянулось чуть ли не на месяц. Жили в гостинице Совой. Карнаково виделась с Диким и его женой Збирман, с, с другими близкими людьми, и стояла в почётном карауле на похоронах Мусквина. И зашла однажды в свою прежнюю парикмахерскую, и старый мастер узнал её, и оба плакали. Из Москвы Бриннеры уехали в Лондон. Она начала было забывать о том, что есть на свете люди, понимающие её с намёка, а попав в Москву, вновь ощутилась среди них, говорила с ними почти как в старь. Что-то, конечно, было утрачено, но всё же полно общих воспоминаний и шуток о славечек. Только этой актёрской среде понятных тоже полно. А потом расставание, теперь уж навсегда. И снова Лондон, снова англичане, снова ни одного человека, говорящего на её языке. И вообще ни одного человека. Боречка утром уезжает на службу, девочка отвозится не то к учительнице, не то в детский сад, а в домитешина. Из всех углов наползает тоска, с ума сойти. Не так доле она начала выпивать одна с утра. И вот я сижу против неё в шанхайской квартире. Странная штука память. Эту квартиру не помню совсем, несколько комнат, не обстановки, и мне тяжело видеть её изменившееся лицо и то, как она прячет бутылку, озирается, прислушивается. Что-то размякшее появилось в ней. А на вот увязнулись глаза. Пьяные слезы. Я осуждаю ее с позиции молодого, здорового, бодрого человека, которому кажется, что он твердо знает, что ему делать, как жить, куда стремиться, а стремилась я в Россию. Но я жалею ее, помню, как любила ее, и прячу из жалости осуждения, превозмогая себя, проглотывая вторую рюмку, отвечая на ее вопросы, и мне ужасно хочется поскорее выскочить отсюда на улицу, Там солнце спешат людям, чатся машины, там нормальная дневная жизнь. Я к ней редко ходила, очень была занята, но в Харбине я была очень занята, однако находила время видеть её чуть ли не ежедневно. Радовалась её расположению, страдала от её непонимании и холодности. Теперь она была ко мне неизменно расположена, встречала ласково. Сказал как-то: "Вы ведь и моё творение, немало я в вас своего вложил". Вы, как губка, всё впитывали. И вдруг Кню Ловимы изменила лицо, вся подобралась, вытянулась на стуле, руки на коленях и стала, видимо, похожа на меня прежнюю, чему утренний её растерянный вид не помешал нисколько. Обрадовалась моему смеху, похожа и какие-то идиотские бантики на платье. Нет, тогда в Шанхае она ещё не окончательно рухнула. Рядом был Боричка, ради него удерживалась. К его приходу домой прибиралась, одевалась, а Борис Юльич тоже изменился. Похудел, пожелтел лицо, глаза грустные, мало что осталось от его пружинной бодрости, четкости, деловитости, оптимизма. По-прежнему ездил на службу, руководил домом, обо всех обо всем заботился, но как-то механически, выполнял свой долг, свои обязанности по отношению к близким выполнял, а сам уж ни на что не надеялся, никакого просвета в своей жизни не видел. Однажды, придя к Катерине Ивановне, я увидела свальные в углу комнаты книжные тома. Словарь Барагауза и Фрона попросила Боречку у меня купить. Привезли вот с усмешкой. Насчет образованности я, как вам известно, не того, а тут Катька растет. Решила всплеснуться, пока не поздно, с корговоркой. Впрочем, может, уже и поздно. К Кимов бросом думала она заниматься самообразованием с помощью словаря и открыла ли когда-нибудь хоть один том не знаю не до неё мне было в то время моя семейная жизнь не ладилась я разводилась с мужем а летом 1947 года желавшие вернуться на родину эмигранты это разрешение получили и я готовилась к отъезду из писем матери оставшейся в Шанхае я узнала о скоропостижной кончине Бориса Юльче Он умер от болезни сердца спустя полгода после моего отъезда. Катерина Ивановна с дочкой уехали в Лондон. Почему Лондон? А потому, полагаю, что там жила родная сестра Корнакова Ефаина Ивановна, еще до революции, вычисшая замуж за англичанина. Полностью обангличанилась, совершенно чужой мне человек, говорила о ней Катерина Ивановна, а поехала к ней. Гордость, видимо, запрещала Корнаковой вернуться в Москву. «Поздно. От всего отстала. Кто уж теперь ходит в театр? Все там другое, новое. Молодежь обо мне и не слыхивала». Так говорила она мне в Шанхае. Но сестры друг с другом не поладили. Екатерина Ивановна с дочкой стали жить отдельно. Узнав ее новый адрес, я написала ей длинное и нежное письмо. Ответа не получила. Да и не рассчитывала на него». Летом 1956 года моя сестра Ольга была в Лондоне и навестила в госпитале Святого Луки, умиравшую от рака Корнакову. Она изменилась, так что ее трудно было узнать. Наталья не ответила, она не обидится, а она знает. Передайте ей, что часто мысленно с ней разговариваю. 15 августа 1956 года Катерина Ивановна Корнаковой не стала. Спустя 11 лет, а именно в январе 1967 года, я была в Лондоне. Там познакомилась с некой Ольгой Сергеевной Шипман. Она жила в Англии много лет, но русский язык не забыла. Ольга Сергеевна знала Корнакову и принимала участие в её судьбе. Но чем, скажите, помочь человеку, который пьёт, который рукой на себя махнул? И девчонку жалко было. Ей одетс хотелось. Ей друзей позвать хотелось, а дома всё разбросано, пустые бутылки. Квартира к сестрены Ивановны была жуткая. Вместо отопления железная печурка, на уголь денег нет. Я слушала Ольгу Сергеевну, всети против неё за столиком лондонского ресторана было время второго завтрака. Мы вкусно ели, пили красное вино. Мне очень нравится этот ресторан. Маленький, уютный, с белоснежными скатертями, с вежливой прислугой. Ей нравится улица, видная в большое окно. И вообще, нравится Лондон. Не знаю, почему у неё было так мало денег. Бриннер умер скоропостижно, быть может, не успел сделать нужных распоряжений, и её родственники её обделили. Думаю, так и было. Её ведь обмануть ничего не стоило. Совершенное дитя во всём, что касается пороза жизни. Ну и без алаберна до удивления, малыш её знали. Кроме того, пила. Когда заболела, ничем было заплатить за отдельную палату. Лежала в общей, страдала от этого. В то время в Лондоне жил Юлий. То ли фильм какой крутил, то ли так приехал. Я хотела было пробиться к нему в отель Кларридж, просить, чтобы дал денег на отдельную палату. Что ему стоило? Сделать благородный жест, великодушие проявить к мальчишке в память отца хотя бы. Сдуру проболталась об этом своем намерении Катерине Иване, но она запретила мне к нему обращаться. Об одном велела просить его, чтобы, когда она умрет, не оставил бы девочку, а о девочке бы позаботился. Она так и не научилась говорить по-английски. Каждый почти вечер ходила в какую-то пивную, сидела там до закрытия. Сначала, вероятно, объяснялась знаками, а потом ее уже знали. Сразу ставили перед ней стаканчик. И все привыкли к этой опустившейся старой женщине, часами одиноко сидящей в углу и бормочущей на непонятном языке. Я подумала, что быть может, её не раз приходилось испивно его провожавать. Кто-то подходил, стучал по столику, чтобы привлечь внимание, потом тыкал большим пальцем себе и через плечо, выметаясь, мол, время, день окончен. Баландина Я могла бы себе представить, как она вздрагивала, непонимающе глядела, потом понимала, кивала, сейчас уйду, с трудом вставала, но я не хотела в это углубляться. Я впервые была в Лондоне, который хотела увидеть с тех пор, что полюбила Диккенса. Кто-то ждал меня, я куда-то торопилась и лишь через несколько дней пожалела о том, что не попросила Ольгу Сергеевну показать мне эту пивную. И еще какие-то вопросы хотелось мне задать Ольге Сергеевне. Я все собиралась позвонить ей, но так и не собралась. Меня возили в Диккенсовский Рочестер, и в Оксфорд, и в Статфорд, он Эйвен, водили в театр, приглашали в гости, ну, короче говоря, очень было интересно и весело. А когда спустя четыре года я вновь попала в Англию, Ольга Сергеевна уже умерла. И некому было показывать мне пивную, и некого было расспрашивать».